Часть четвертая. Из порт Пергуша в Каспора Витотус. Глава первая. На пристани. Попутный ветер с комфортом нес Куделя на его кровати над холмами. Когда последняя вершина осталась позади, глазам путешественника открылся бескрайний простор и дельта реки Ченг, раскинувшаяся с запада на восток. На западе Кугель заметил на берегу росыпь серых строений – порт Пергуш. У причала стояли на якоре с полдюжины кораблей, и на столь огромном расстоянии их было не отличить друг от друга. Кугель заставил кровать снизиться, свесив с одной стороны меч, а с другой башмаке так, чтобы их захватило силой притяжения. Подгоняемую порывами переменчивого ветра кровать швыряла в стороны, пока она, наконец, не приземлилась в зарослях болотного тульсифера в нескольких ярдах от места, где начиналась вода. С большой неохотой покинув мягкую и удобную кровать, кугель направился к идущей вдоль реки дороги. Идти пришлось через болото, буйно заросшая дюжиной более или менее ядовитых растений, черными и красно-коричневыми лопухами, волдырником, херзом, усыпанным коричневыми цветками и брезгливым виноградом, который при приближении кугеля с отвращением шарахался. Голубые ящерицы сердито зашипели на потника, И Кугель в скверном настроении из-за прикосновения к жгучему валдырнику позволил себе выругаться. «Заткнитесь, поганые твари!» Ящерицы, уловив суть злобного высказывания Кугеля, начали наскакивать на него, шипя и плюясь, пока тот не схватил сухую ветку и, стучая ее по земле, отогнал существ прочь. Наконец Кугелю удалось выбраться на дорогу. Он вычистил свою одежду и похлопал по ноге шляпой, стараясь не задеть фейерверк. Затем, перевесив меч, чтобы он выглядел как можно более щегольским, Кугель направился к порт Пергушу. День был в самом разгаре. Дорогу с обеих сторон обрамлял ряд высоких кедров, И кугель то выходил из черной тени на красный солнечный свет, то снова нырял в полусумрак. На склоне холма он заметил одинокую хижину, а на берегу реки гниющие боржи. Дорога провела его мимо древнего кладбища, осененного беспорядочными рядами кипарисов, а затем повернула к реке, обегая отвесный утес, на котором ютился разрушенный дворец. Дорога прямиком вела в город, а там огибала главную площадь, после чего пролегала перед большим полукруглым зданием, некогда служившим театром или концертным залом, но ныне превращенным в трактир. После она возвращалась к береговой линии и шла мимо тех кораблей, которые Кугель заметил с высоты. В мозгу его неотступно вертелся вопрос. Могла ли галанта еще стоять в порту? Маловероятно, но все же не исключено. Кугелю совсем не улыбалась встретиться лицом к лицу с капитаном Баунтом, Дрофа, госпожой Сольдинг или самим господином Сольдингом. Остановившись, он отрепетировал несколько приветствий, которые можно было бы использовать, чтобы сгладить возможную напряженность. Через некоторое время Кугель признался себе, что ни одно из них не улучшило бы их отношений, и решил, что более уместным будет обычный поклон или просто неопределенный кивок головой. Продолжая держать ухо востро, Кугель неторопливо зашел на один из обветшалых причалов. Там он обнаружил три больших корабля. Два небольших каботажных судна и группу паромов на противоположной стороне. К величайшему облегчению галанта среди них не оказалось. Первое и самое дальнее по течению реки судно было тяжелым безымянным сухогрузом, очевидно предназначенным для торговли на реке. Второе, большой трехмачтовый шлюп под названием «Лейкидиан», вроде бы было на ремонте. Третье, ближайшая к площади и носившее имя «Авентура», являлась нарядной яхтой, немного уступавшей размерами своим соседям и стояла под погрузкой. На пристани стояло сравнительное оживление – Громыхали телеги, перекликались и перерогивались грузчики, а с сухогруза доносился разухабистый перелив гармоники. Какой-то толстенький и румяный коротышка в форме мелкого чиновника остановился, окинул кугеля оценивающим взглядом и скрылся в одном из близлежащих пакгаузов. На палубе Лейкидиона, облокотившись на леер, стоял полный мужчина в синем костюме в белую полоску, конической черной шляпе со свисающей у правого уха золотой цепочкой и с золотой втулкой в левой щеке, наряде жителей Кастильонского побережья. На Кастильонских праздниках над залом размышлений на балконах ставятся бочки. К каждому месту от них ведут гибкие трубки Гость садится и вставляет трубку во втулку в своей щеке Чтобы во время пиршества он мог постоянно пить Не утруждая себя открыванием бутылок Разливанием вина в кружки или бокалы поднятием кружек или бокалов, опрокидыванием их и возвращением обратно на место, рискуя при этом разбить посуду или расплескать вино. Тем самым он ест и пьет более эффективно, освобождая больше времени для пения. Примечание автора. Когель уверенным шагом приблизился к кораблю, и, придав лицу добродушное выражение, приветственно помахал рукой. Капитан корабля бесстрастно взглянул на него и никак не отреагировал на приветствие. «Прекрасный корабль!» — воскликнул Кугель. «Я вижу, он немного неисправен». Капитан, наконец, не зашел до ответа. «Меня уже уведомили об этом. Куда вы пойдете, когда закончится ремонт?» «В Литтику ты три сестры или вой, если будет груз?» «Мне нужен корабль на Олмире», — сказал Кугель. «Здесь ты его не найдешь», — с угрюмой ухмылкой отвечал капитан. «Я не трус, но голова на плечах у меня есть». «Но кто-то же здесь должен плавать на юг от порт Пергуша», — возразил Кугель. Капитан пожал плечами и взглянул на небо. Кудель нетерпеливо сжал эест своего меча. Посоветуйте, как мне отправиться на юг? морем капитан ткнул пальцем в направлении авентуры. Поговори с вискишем, он делк и настоящий безумец. Если щедро заплатишь, он повезет тебя хоть впасть к самому джихану. Я точно знаю, Сказал Кугель, что в Порт-Пергуш из Саскервоя доставляют ценные грузы, которые затем переправляются в Олмире. Капитан слушал его без особого интереса. Вероятнее всего, их перевозят караваном, ядкома или в Или Вискиш везет их на юг на своей Авентуре. Все делки безумцы. Они думают, что будут жить вечно и плюют на опасности. К мачтам их кораблей прибиты фонари, чтобы когда потухнет солнце, они смогли найти обратный путь по морю в свою Дилклюзу. Когель открыл рот, чтобы задать еще один вопрос, но капитан уже ушел в свою каюту. Пока они беседовали, из Пакгауза вышел тот самый маленький толстенький человечек, который встретился к Угелю на пристани. Он несколько минут прислушивался к разговору, а затем проворно направился к Авентуре. Взбежав по трапу, он исчез в одной из кают, И почти тут же вернулся, немного задержался, а затем, не обращая на Кугеля никакого внимания, исполненной достоинства походкой, прошел назад в Пакгаус. Кугель отправился на Авентуру, надеясь по меньшей мере узнать, куда собирается плыть капитан Вискиш. У основания трапа было вывешено объявление, которое Кугель прочитал с величайшим интересом. Пассажиры, отправляющиеся на юг. Внимание! Порты захода определены. Среди них Махеис и Туманный остров, Лаврокириал, Окторус, Каин, различные порты Олмери. Вход на корабль без билета запрещен. Приобретайте билеты у билетного кассира в сером пакгаузе на противоположном конце пристани. Кугель широкими шагами пересек пристань и вошел в пакгауз. На крайней двери красовалась старая вывеска – билетная касса. Кугель вошел в помещение, где обнаружил того же самого маленького толстенького человечка в темной форме. Он сидел за обшарпанным столом и что-то писал в Гроссбухе. Чиновник оторвался от своей работы. «Что вам угодно, сэр?» «Я хочу взять билет на Авентуру до Олмери». Кассир перевернул страницу Гроссбуха и нерешительно просмотрел блок записей. «Очень сожалею, но билеты уже проданы. Жаль, но минуточку». Кто-то мог отказаться от билета. Если так, вам очень повезет, поскольку в этом году другого рейса не будет. Посмотрим. Да, заболел Иерарх Хоппл. Превосходно! Сколько стоит билет? Повеселел Кугель. Оставшийся билет в каюту первого класса с улучшенным питанием и стоит он 200 терций. Что? Не веря своим ушам, воскликнул Когель. Это же совершенно несусветная цена. У меня в кармане всего 45 терций и ни гроша больше. Кассир важно кивнул. Вам снова повезло. И иерарх внес за билет в 150 терций задатка, каковая сумма не возвращается. Не вижу, почему бы нам не добавить ваши 45 терций к этим деньгам. «Хотя в целом это составляет лишь 195 терций, вы получите ваш билет, а я немножечко подчищу нашу бухгалтерию». «Исключительно любезно с вашей стороны», – воскликнул Кугель. Вынув из кошелька деньги, он расплатился с кассиром, и тот выдал ему клочок бумаги с нацарапанными на нем совершенно непонятными значками. «Ваш билет, пожалуйста». Кугель бережно сложил билет и спрятал его в кошелек. Надеюсь, я сейчас же смогу отправиться на корабль, поскольку у меня теперь нет денег, чтобы расплатиться за кров и еду где-либо в другом месте. Уверен, что никаких препятствий не возникнет. Замахал руками маленький кассир. Но если вы минуточку подождете здесь, я сбегаю на корабль и переговорю с капитаном как это мило, сказал Когель, устраиваясь в кресле. Кассир вышел из помещения. Прошло 10 минут, затем 20, потом полчаса. Когель начал тревожиться и, подойдя к двери, оглядел пристань. Кассира нигде не было видно. «Странно», – буркнул Когель. Он заметил, что объявление, висевшее раньше у тропа авентуры, исчезло. Но, естественно, ободрил себя Когиль. Теперь все билеты распроданы, и реклама больше не нужна. В это время на пристани появился высокий рыжеволосый мужчина с мускулистыми руками и ногами. По всей видимости, он немного перебрал в трактире. Шатаясь, незнакомец взобрался по трапу и ввалился в каюту. «Ага!» — потер руки кугель. «Вот в чем дело!» Это капитан Вискиш, а кассир ждал его возвращения. «Сейчас он спустится сюда!»